Глава 30 Пайр. «Приготовьтесь выдвигаться», — приказал Пайр своим людям. Все приступили к работе, собирая разбитый ранний лагерь. Пока они говорили, силы Дестина переходили к активным действиям. Королевская армия собирала войска и неуклонно продвигалась через провинцию Мержери к битразу. Пайр улыбнулся, глядя на карту, которую держал в руках. Король ожидал, что повстанцы начнут атаку на фермах в Талаге, что ранее уже происходило дважды. Бонусом для них являлись нападки гигантов из Копола на границах Битраза и Фергона. В то время как Дестин будет ожидать последующей атаки с востока, оборотни ударят с запада. Пайер свернул карту и сунул ее в задний карман брюк, глядя на юг. Высокие деревья густого леса скрывали столицу из виду, но он чувствовал, что его тянет в ту сторону. Пайер зарычал и стянул с головы шляпу, хлопнув ею по брюкам. Он снова оставил Темпест, хотя все инстинкты требовали ее выкрасть. Смириться с ее значением лично для себя далось ему тяжело, но еще труднее было оставаться в стороне, пока она действовала самостоятельно. Казалось, они только и делали, что отдалялись, хотя лишь вместе они были сильны. Но сентиментальность никогда не выигрывала войну. Ни он, ни она сейчас не могли поддаваться слабостям. Ставки слишком высоки. Ему повезло, что Никс добралась до него до того, как он совершил серьезную ошибку, не подлежащую исправлению. Пайер нахлобучил шляпу обратно на голову и фыркнул. «Чёртова женщина! Превратила его в дурака!» Сестра направлялась к нему откуда-то слева. Её ботинки хрустели на глубоком снегу. Она откинула за плечо тёмную косу и остановилась рядом с ним, устремив взгляд на юг. Никс почти ничего не говорила ему с тех пор, как они покинули столицу. Когда её провоцировали, она могла наговорить всякого, и поэтому сестра научилась молчать до тех пор, пока не успокоится настолько, чтобы начать разговор. Её самообладание впечатляло. Она искоса глянула на него, и Пайр поёжился. Она до сих пор злилась. «Она может постоять за себя, идиот!» «Знаю». Никс закатила глаза и скрестила руки на груди. «Тогда почему ты стоишь тут, весь такой задумчивый, а?» От того, что она может постоять за себя, мне легче не становится. Тревожное покалывание под кожей никуда не ушло. «Вы — Альфы!» — простонала она. «Такие драматичные!» «Просто подожди, пока у тебя самой появится пара!» — парировал он. «У большинства мужчин нет и десятой доли моей самодисциплины и терпения. Что ж, за исключением самоконтроля». «Тут мы оба можем согласиться!» Она повернулась и положила ему руку на плечо. «Темпест тебя отвлекает». «Знаю», — выдавил он, ущипнув себя за переносицу. «Ты не можешь жить в этом пограничье. Тебе нужно либо полностью выбросить ее из головы, либо сделать ее своей». «И как мне, по-твоему, выполнить хоть один из этих вариантов?» Приняв, «Чёртово решение. Шут, которого я знаю, никогда бы не остановился в достижении желаемого. Она же обручена с другим мужчиной. Она не замужем. Сегодня ты об этом позаботился. И когда тебя вообще волновали подобные вещи?» «Это же Темпест», — тихо сказал он. «Она заставляла его хотеть быть лучше, поступать лучше». Пайер застонал и провел рукой по лицу. Уже не в первый раз он жалел, что Темпест настолько правильная. Он почти поцеловал ее тогда в казарме. Она поняла его намерения по выражению лица и выскочила оттуда, как испуганный заяц. Но это одно из тех качеств, которой он в ней любил. Темпест оставалась верной своему слову. Когда она что-то обещала то вовсе не шутила. Его отец — само воплощение дьявола, но она всё равно держит данное ему слово. Честь такого рода привлекательна и достойна восхищения. «Всё получится, брат». Никс похлопал его по плечу. «Люди готовы к выступлению. Мы просто ждём возвращения разведчиков». Пайр кивнул, а сестра зашагала прочь. Голова кружилась от мыслей о его паре и предстоящей битве. Его уши дернулись, уловив звук бега. Кто-то направлялся в их сторону. В поле зрения оказался Брайн с обмякшей фигурой на руках. Усталый путник или один из их соплеменников? Фигура выглядела слишком маленькой, чтобы принадлежать одному из их разведчиков. Он глубоко вдохнул в попытке распознать запах. Пайер пошатнулся, сердце бешено забилось в груди. «Темпест!» «В чём дело?» — уточнил он, когда Брайан резко остановился. Уши волка были прижаты к голове, а беспокойство прорезало морщины на его лице. «Один из разведчиков нашёл её и позвал меня. Она была в норе под снегом». Пайер откинул её капюшон, вгляделся в бледное лицо. «Травмы?» Несколько «Незначительных царапин, но крови нет». Пауза. «Я не могу, я не могу её разбудить. Она не просыпается». «Никс!» — рявкнул он. «Его люди собрались вокруг вместе с подошедшей сестрой. Ей нужна помощь». Сестра положила руку на лоб его пары. «У неё жар, и дыхание затруднено». Никс нахмурилась. Она не могла так долго пробыть на холоде, чтобы он вызвал в ней такую реакцию. Она плохо чувствовала себя на свадьбе. «Насколько я знаю, нет», — сказал Пайер. Он глубоко втянул в себя воздух возле щеки Темпест и нахмурился. «Она странно пахнет». Ещё один вдох, и он поморщился. Горький запах. Никс наклонилась ближе и вдохнула. Её глаза расширились, и вся краска схлынула с её лица. «Яд!» — прошептала она. Желудок скрутило, когти прорезались из кончиков пальцев, но он почти не почувствовал боли. Кто-то отравил его пару. «Её одежда насквозь мокрая», — сказал Брайан, — «нам нужно её согреть». «Нет, пока я не узнаю, чем её отравили». «Различные виды яда реагируют на температуру тела. Холод, возможно, единственное, что сдерживает действие яда», — сказал Никс. «Мне нужны мои травы и место, где я могу осмотреть ее и как-то помочь». «Где Брикс?» бликс резко спросил Пайр. Дрожь пробежала по его рукам. Кто-то пытался убить его пару. «Он в деревне?» «Быстряк!» — позвал он. Конь шагнул вперед. Мне нужно, чтобы ты отвез нас к Бриксу. Он взглянул на Брайана. Ты можешь отнести туда мою сестру? Могу. Брайан протянул ему темпест, и пайр заключил ее в объятия, прижав груди. Его захлестнул ужас, но он сдерживал эмоции. Он должен сохранять спокойствие ради темпы. Поторопитесь, встретимся в деревне. Пайер не чувствовал ни холода, ни ветра, ни снега на лице, когда они, наконец, добрались до окраины деревни. Воздух прорезал вой, дав понять, что Брайн и Никс близко. Пайер спрыгнул со спины Быстряка с обмякшей Темпест на руках и взбежал по ступенькам, ведущим в одно из их небольших владений. Он пинком распахнул дверь и ворвался внутрь. Брикс держал в руках два изогнутых, зловещих на вид клинка Стоя посреди комнаты. Целитель выругался. «Как насчет предупреждения в следующий...» Он замолчал, заметив Темпест на руках Пайра. «Что случилось?» «Никс говорит, что яд!» Ответил Пайр дрожащим голосом. Брайан нашел ее в лесу. «Как, черт возьми, она оказалась в лесу!» Зарычал Брикс, схватив полотенце с маленького столика в дальней части комнаты и подошёл к камину, где висел вскипевший чайник. «Положи её на кровать». Пайер пересек комнату и положил девушку на матрас. Он откинул капюшон с её лица и провёл рукой по щеке. Кожа была горячей на ощупь. По крыльцу застучали сапоги. Затем вошла взволнованная Никс, а за ней Брайан и Быстряк, оба одетые в одни только брюки. Волк захлопнул за ними дверь. Никс стянула перчатки и плащ и бросила их на стул справа от кровати. «С чем мы имеем дело, Никс?» — спросил Брикс, отодвигая Пайра с пути. Он зарычал и свирепо посмотрел на целителя. Брикс поднял руки вверх. «Я только хочу помочь! Подвинься, иначе я просто не смогу этого сделать!» Пайр кивнул и отодвинулся. «Все происходило, как в кошмарном сне!» «Яд!» — резко сказала Никс. «Твою ж мать!» Целитель открыл рот Темпест и втянул носом в воздух. «Горький, но сладкий. Какие симптомы?» «Затруднённое дыхание, лихорадка, потливость и потеря сознания», — ответила Никс, снимая с Темпест плащ. Пайер напрягся, когда внимательно разглядел её одежду. На ней всё ещё был лифт свадебного платья. Оборванные лоскуты юбки прилипли к грязным колготкам. Оружие пристёгнуто к каждой части её тела. Она бежала только в одежде, прикрывающей спину, и, прихватив кинжалы, ужас сжал все внутренности. «Паэр!» Он моргнул, глядя на свою сестру. Она бросила на него суровый взгляд. «Сними с неё сапоги!» Нам нужно проверить каждый дюйм ее кожи, чтобы понять, как яд был введен. Инъекция? Или она проглотила его? Возможно, и то, и другое. Тогда мы сократим возможные варианты». Деревянными руками он стянул с нее сапоги и зашипел, увидев ее окровавленные ноги. Она даже не надела носки. «Нужно перевернуть ее на бок». Брикс помог перевернуть Темпест, а Никс воспользовалась ножом, чтобы разрезать шнурки на лифе. Ее кожу покрывали красные пятна и синяки. Пайер бросил взгляд в сторону Быстряка и Брайна, но оба мужчины повернулись спиной кровати. Оборотни не задумывались о ноготе или уединении, но Темпест все равно бы оценила это. «Будь честен с собой». Ты просто не хочешь, чтобы кто-нибудь смотрел на твою обношенную пару. Ревнивое животное. «Если ты не прекратишь рычать, — предупредила Никс, — я вышвырну тебя на улицу или заткну рот кляпом. Ты всех выводишь из себя». Верхняя губа изогнулась, и Пай разрычал на сестру. Он едва держался на ногах. Проходя мимо... Никс приложила тёплую мокрую тряпку к его груди, вымы ей ноги. Он взял тряпку онемевшими пальцами и сделал, как ему сказали. Мысли лихорадочно метались в голове, пока он вытирал пятки Темпест, а Брикс и Никс начали осматривать её тело на наличие уколов. Куда смотрели её дядюшки? Почему никто ей не помог? Как её разоблачили? Он моргнул, и тряпка выпала из его окаменевших пальцев. Всего губ сорвался стон, и он задрожал. «Это моя вина!» — прошептал он. Никс нахмурилась, глядя на него. «Она сама приняла решение. Не перекладывай вину на себя». «Он видел меня!» — пробормотал Пайер с прикованным к застывшему бесчувственному лицу темпист взглядом. Больше всего на свете он хотел, чтобы она открыла глаза. «Дэстин узнал меня. Он знал, что я шут. Темпест поручили принести мое сердце». Захрипел он, словно его пнули в живот, а затем облокотился о кровать. «Он бы не оставил ее в живых», — сказала Никс больше себе, чем кому-либо еще. «Он бы не стал... Ему нравятся страдания, и она стала его трофеем». Когти продырявили постельное бельё, и он задрожал. «С моей стороны проколов нет», — сказал Брикс. «Что у тебя?» «Ничего», — выдохнула Никс. «Итак, она проглотила яд. Я возьму мазок изо рта и протестирую его на любое имеющееся у меня противоядие. Ещё нам нужен уголь». Пайров скинул голову. В его глазах стояли слёзы. Его сестра провела маленькими полосками льна по внутренней стороне щек Темпест. Никс собрала полоски, целеустремленно направилась к столу и начала смешивать зелье в маленьких колбочках, затем в каждую из них опустила кусочки ткани. Зашипев, она хлопнула ладонью по столу, опрокинув содержимое. «Что там?» — прохрипел он. Сестра, излучая напряжение, повернулась к нему лицом. «Мимикия!» «Ты можешь всё исправить, верно?» «Яд Мимикии стал обычным явлением». «Ты не понимаешь», — прошептала она, — «яд, который король использовал в деревнях». Его бросало то в жар, то в холод. Никс искала противоядие с самого начала эпидемии. Людям, страдающим от наркотиков в деревнях и городах по всей Химсерии и Талаги, скармливали разбавленный препарат, чтобы они постепенно пристрастились к нему. Их внутренние органы отказывали, и они постепенно погружались в вечный сон. Все, кто хоть раз отведал яд, умерли. "Нет", прохрипел Байр. Дыхание перехватило. Он не мог дышать. Он стоял застыв на месте до тех пор, пока Брикс не снял рубашку и не начал расшнуровывать брюки. Пайр обошёл кровать и схватил целителя за горло. «Что, чёрт возьми, ты делаешь?» Брикс медленно положил ладонь на руку Пайра. «Её нужно разогреть. Теперь, когда мы знаем, что это за яд, мы можем двигаться дальше». «Если ты можешь контролировать себя, раздевайся и ложись в постель!» Паэр медленно отстранился, нахмурившись при виде маленьких проколов на шее целителя. Затем он нехарактерно для себя неуклюже принялся возиться с одеждой. Паэр забрался в постель к Темпест, морщась от холода её кожи. Казалось, что она высечена из глыбы льда. Он убрал с её лица волосы и обнял её. Второй раз за месяц он оказался обнажённым рядом со своей парой, но не так, как ему бы того хотелось. Пайер вздрогнул и крепче прижал её к себе, прислушиваясь к затруднённому дыханию и медленному сердцебиению. Никс и Брикс встали по другую сторону кровати. Они открыли темп и строт и медленно влили угольную воду. «Я вернусь в столицу», Пробормотал Брайан, стоя к ним спиной и наблюдая за пламенем. «Алекс создал эту мерзость. У него есть противоядие». «Путь туда и обратно займет два дня», — сказала Никс. «Ее отравление прогрессирует быстрее, чем те, с которыми мы сталкивались. Яд не разбавляли. Два дня — слишком долгий срок». «Два дня». Пайр прижался лицом к изгибу шей «Темпест» и заставил себя медленно и глубоко дышать. «Что еще ты сможешь делать?» Никс влила несколько капель фиолетовой настойки в рот «Темпест», а затем ярко-желтую, имеющую резкий и терпкий запах. «Они помогут справиться с лихорадкой и раскрыть легкие, облегчив дыхание. А что с ядом?» Она неохотно встретилась с ним взглядом. Печаль читалась в её глазах. Он оскарился. «Она не умрёт. Я этого не допущу. Я не думаю, что...» «Пайр, я не думаю, что мы можем как-то...» «Не смей сдаваться!» — прорычал он. Китсуна крепче обнял свою пару и впился взглядом в Никс. «Должно быть что-то, что-нибудь!» «Ты специалист по ядам! Исцели её!» Сестра выдержала его тяжёлый взгляд, а затем обошла кровать. Стеклянные колбочки тихо звякнули друг от друга. Когда она вернулась, её рука сжимала маленькую бутылочку с чернильной жидкостью. «Ты не в своём уме!» — тихо произнёс Брикс. «Ты убьёшь её!» Никс проигнорировала слова целителя и села на стул рядом с кроватью. Она протянула на стойку. Это полуночный поцелуй. Пайер сверкнул глазами. Один из самых смертоносных ядов. Он сжигал свои жертвы изнутри и заставлял их сердца биться так быстро, что они разрывались. Пайер открыл рот, и она подняла руку. Ты знаешь, я изучала и полуночный поцелуй, и мимикию. Яд, содержащийся в «Темпест», замедлит функции ее организма до тех пор, пока сердце полностью не откажет. Полуночный поцелуй делает все наоборот. Он ускоряет работу сердца и нагревает тело до экстремальных температур. «Он опасен», — Брикс провел рукой по голове, «но она умирает, Пайр. Единственный шанс противодействовать наркотику перед нами». Выбор остаётся за тобой. Ты её пара. Пайра посмотрел на бесчувственное лицо Темпест. Что бы выбрала она? Он с трудом сглотнул и поцеловал её в щёку. Гонча никогда в своей жизни не уклонялась от испытаний. «Используй его», — пробормотал он. Никс осторожно капнула три капли чёрной жидкости в рот Темпест, а затем влила немного воды ей в рот. «Сколько времени займет процесс?» «Я не знаю». «Уходите», — прошептал Пайер. Никс, Брикс и Быстряк тихо перебрались из большой в маленькую комнату. Брайан подошел с противоположной стороны. Волк наклонился, прислонился лбом к олбу Темпест, и с его губ сорвался полный боли стон. «Ты сильная!» — прорычал Брайан. «Ты не уйдешь во сне! Трусливей смерти не придумаешь! Ты воительница! Борись, собачка! Сражайся!» Пайер наблюдал, как его заместитель выпрямился и последовал за остальными в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. Он не прислушивался к их приглушенным голосам, а вместо того осторожно переместил свою пару в объятиях и пристально вгляделся в ее безжизненное лицо. Сердце разбилось. «Я был таким глупцом», — прошептал он, согревая дыханием ее губы. Он погладил ее по щеке, по изгибу брови, по линии носа. «Если бы я был честен с тобой с самого начала, когда ты проснешься, я больше никогда не покину тебя». Слеза скатилась по его щеке. «Ты моя!» а я твой. Он обхватил ладонью ее щеку и коснулся губами ее губ. Пайр отстранился и прижал Темпест к своей груди. Он считал каждый ее вдох и молился, чтобы следующий не стал для нее последним.